Глава восемьдесят Преображение Декан Галуи все расслышал, поэтому мог легко представить себе картину. Напротив застыли в немом изумления Лэнгдон и Кэтрин, чьи взгляды были без сомнения прикованы к каменному кубу, который, судя по гулкому стуку, только что претерпел трансформацию. Галлоуи не мог сдержать улыбки. Он предвидел именно такой результат, и хотя пока не понимал, как это приблизит их к разгадке тайны, упивался редкостной возможностью разъяснить гарвардскому профессору кое-что о символах. Профессор, мало кто догадывается, что масоны почитают куб, или, как мы его называем, ашлар, поскольку он является собой трехмерное воплощение другого символа, гораздо более древнего и двумерного. Галове не надо было уточнять, узнает ли Лэндон этот самый символ, раскинувшийся перед ним на столе. Один из самых знаменитых символов в мире. Роберт Лэндон смотрел на преображенную шкатулку, и в голове его бурлили мысли. «Я и не подозревал». С минуту назад... Он взялся за торчащие из шкатулки масонский перстень и начал медленно поворачивать. И как только оборот достиг 33 градусов, куб изменился у всех на глазах. Пришли в действие потайные петли, и квадратные стенки вместе с крышкой распались, с громким стуком откидываясь на столешницу. «Куб превращается в крест», — размышлял Лэнгдон. «В символическая алхимия». Кэтрин вид распавшегося куба, поверка в замешательство. Масонская пирамида связана с христианством? На мгновение Лэнгдон задался тем же вопросом. В конце концов, христианское распятие – вполне почитаемый у масонов символ. Да и христиан среди масонов немало. Впрочем, как и иудеев, мусульман, буддистов, индуистов и тех, чей Бог не имел собственного имени предпочтение исключительно христианского символа было бы несправедливым и тогда на лэндона снизошло озарение это не распятие лэндон поднялся с кресла крест с цирком пунктом в середине это двойной символ два знака слитые воедино то есть кэтрин обернулась к Лэндону, который теперь ходил туда сюда по кабинету Крест стал христианским символом лишь в IV веке. Задолго до этого он означал у египтян пересечение земного с небесным, как вверху, так и внизу. Иллюстративное обозначение той области, где объединяется человек и Бог. «Положим. Циркумпункт, — продолжал Лэнгдон, — как известно, обладает множеством значений, из которых, пожалуй, самое эзотерическое — это роза, символ совершенства в алхимии». Но если поместить розу в центр креста, получится совершенно новый символ Роза и крест. Галовой с улыбкой откинулся в кресле. Вот-вот-вот. Это уже ближе к делу. Теперь и Кэтрин вскочила на ноги. О чем вы? Я не понимаю. Крест с розой, объяснил Лэнгдон. Это весьма распространенный у вольных каменщиков символ. Например, один из градусов шотландского устава называется «Рыцари Розенкрейцеры». «Рыцари Розы и Креста» в честь древних розенкрейцеров, внесших свой вклад в формирование масонской мистической философии. Питер наверняка тебе о них говорил. К их капитулу принадлежали многие великие ученые. Джон Ди, Элиас Ашмол, Роберт Флуд. «Разумеется», — перебила Кэтрин, «Я прочитала все манифесты Розенкрейцеров, когда вела исследование. «Это любому ученому на пользу», — отметил Лэнгдон. «Орден Креста и Розы, или более официально, древний мистический Орден Розы и Креста, оказал огромное влияние на науку и имел как загадочное происхождение, так и много общего с мистериями древности. Тайные знания, что пришли из глубины веков, были доступны теперь лишь ярчайшим умам. Список Розенкрейцеров, оставивших след в истории, это энциклопедия гениев Европейского Возрождения Парацельс, Бэкон, Флут, Декарт, Паскаль, Спиноза, Ньютон, Лейбниц. Согласно доктрине Розенкрейцеров, орден строился на древних эзотерических истинах, которые надлежало хранить вдали от масс и которые сулили величайшее духовное озарение. С годами символ братства розенкрейцеров вырос в пышную розу на изукрашенном кресте. Однако начиналось все со скромной точки в круге на простой крестовине, простейшем изображении розы на простейшем изображении креста. «Мы с Питером часто беседовали о философии розенкрейцеров», сообщил Галлоуэй, обращаясь к Кэтрин. И декан пустился в рассуждение о взаимосвязи между масонским и розенкрейцерским братствами. А Лэнгдона по-прежнему мучил вопрос, не дававший профессору покоя весь вечер. «Джеова Санктус Унус. Это как-то связано с алхимией. Припомнить точно, что именно говорил Питер насчет этой фразы, профессор не мог. Но что-то такое шевелилось при упоминании о Розенкрейцерах. «Думай, Роберт, думай!» «Основателем братства», — объяснял тем временем Галуи, — «считается немецкий мистик, известный историкам как христиан Розенкрейц, хотя на самом деле это был псевдоним» под которым скрывался, возможно, сам Фрэнсис Бэкон. Некоторые считают именно его основателем Ордена, хотя доказательств — псевдоним, — неожиданно даже для самого себя вскричал Лэнгдон. «Точно! Джова Санктус Унус — это псевдоним!» «О чем это ты?» — не поняла Кэтрин. Сердце у Лэнгдона учащенно билось. «Я всегда пытался вспомнить, что Питер говорил про Джоава Санктус Унус и какое отношение эта фраза имеет к алхимии, и вспомнил, наконец, «Дело не в алхимии, а в алхимике, в очень знаменитом причем!» Галовой усмехнулся. «Пора бы уже, профессор! Я упомянул его имя дважды, да еще и слово «псевдоним» употребил». Лэнгдон недоуменно на декана. «Вы знали?» «Начал подозревать, когда вы рассказали про надпись «Джоова Sanctus расшифрованную с помощью алхимического волшебного квадрата Дюрера. Ну а когда обнаружился крест с розой, сомнения развеялись окончательно». «Как вам, наверное, известно, в личной библиотеке этого ученого...» Хранился испещренный пометками сборник Розенкрейцерских манифестов. И кто это? не выдержала Кэтрин. Ученый с мировым именем, ответил Лэнгдон. Алхимик, член Лондонского королевского общества Розенкрейцер, а свои самые секретные научные труды он подписывал псевдонимом Джеова Санктус Унус. Единый истинный бог? Скромняга, съязвила Кэтрин. Гений, поправил Галовой. Во-первых, он, как и древние адепты, считал себя равным Богу, а во-вторых, шестнадцать букв фразы Джова Санктус Унус, при перестановке, как раз и дают его имя в латинской транскрипции. Так что псевдоним выбран идеально. Кэтрин задумалась джи санктус унус это анаграмма латинской транскрипции имени известного алхимика Лэндон, отыскав на столе карандаш и лист бумаги принялся изображать попутно объясняя в латыни буквы ж и и взаимозаменяемы то же самое с в и у поэтому из Джова санктус унус идеально складывается имя нашего Лэндон. Одну за другой написал шестнадцать букв. «Исакус Ньютон. «Думаю, ты о нем слышала?» — подмигнула Кэтрин, вручая листок. «Исак Ньютон?» — прочла Кэтрин вслух. «Так вот на что намекала гравировка пирамиды». Лэнгдон на секунду перенесся мыслями в Вестминстерское аббатство — на пирамидальное надгробие могилы Ньютона, где на него самого когда-то снизошло озарение. И вот великий ученый снова выходит на сцену. Разумеется, совпадение не случайно. Пирамиды, тайны, наука, древняя мудрость — все взаимосвязано. Имя Ньютона неизбежно привлекает искателей тайных знаний. «Исаак Ньютон!» продолжил рассуждение Галловой. «Должен навести нас на мысль, как расшифровать пирамиду». «Каким образом, предположить не берусь, но...» «Гениально!» Округлив глаза, воскликнула Кэтрин. «Вот как мы преобразуем пирамиду». «Ты догадалась?» «Да! Как же мы просмотрели? Ведь разгадка прямо у нас под носом. Простейший алхимический процесс». «Сейчас я преображу эту пирамиду, опираясь на самые обыкновенные законы физики, законы Ньютона!» Лендон силился понять, что она имеет в виду. «Декан Галлоуэй», — обратилась Кэтрин к старику, — «вы читали надпись на персне и наверняка помните...» «Стойте!» Декан поднял палец, призывая к молчанию, и слегка склонил голову, будто прислушиваясь. Затем резко поднялся на ноги. «Друзья мои, пирамида открыла нам еще не все свои тайны. Не знаю, к чему ведет мисс Соломон, но, коль скоро ей известно, что делать дальше, моя задача выполнена. Собирайте вещи, а мне больше ни слова. Оставьте меня во мраке неведенья. Пусть мне будет нечего скрывать, если вдруг нашим гостям... Вздумается выбивать из меня информацию и силой. — Гостям? — Кэтрин тоже прислушалась. — Никого нет? Будут — Будут. Галуи направился к двери. — Торопитесь. Вышка сотовой связи посылала сигнал на разбитый вдребезги телефон, который валялся посреди Массачусетс-авеню. Безуспешно. Вызов был переадресован на голосовую почту. «Роберт!» — выкрикнул в панике Уоррен Беллами. «Вы где? Позвоните! Тут что-то ужасное творится!»